Глава двадцать «Галина? Здравствуйте, это Денис». Телефонный звонок застал Галю, когда она уже буквально выходила из дома. И ехать она как раз собиралась к тому, кто и звонил ей сейчас. «Денис? Здравствуйте, что-то случилось? Все отменяется?» Шальная радость утихла в душе, не успев разогреться, когда Денис сказал. «Нет, все в селе, меняется лишь дислокация». А она-то думала. Да она о чем только не передумала за эти два дня. Обо всем на свете, начиная с того, что самым подлым образом обманывает любимого мужчину, пусть и ложь этого блага, и заканчивая тем, что может случиться так, что домой она сегодня не вернется. А почему? Объясню все при встрече. Коротко отозвался Денис, после чего Галя получила подробные инструкции. Она должна была добраться до небольшого супермаркета в спальном районе города, зайти в магазин с центрального входа, а выйти через Черный, где ее уже будут ждать. К чему вся эта дополнительная маскировка Галя в упор не понимала, но очень надеялась получить объяснение позже. И в запасе у нее еще было полчаса, потому что именно настолько переносилась встреча. Потоптавшись на пороге дома, Галя решила, что возвращаться не стоит. Пусть она и не верила в приметы, но именно сегодня почему-то только о них и думала. Например, утром, когда рассыпала соль, решила вдруг, что это к ссоре. А ведь они с Игорем не ссорились с тех самых пор, как Галя стала его законной супругой, Пусть тогда еще их брак и считался эффективным. Когда мыла посуду после завтрака, ее любимая чашка внезапно раскололась прямо в руках. Ни с того, ни с сего. Поделилась на две половинки. И это Гале тоже не понравилось. Но и начать следовало с того, что спала она отвратительно в эти дни. Ее ночью превратились в калейдоскопы самых разных снов, что наслаивались друг на друга. Заставляли просыпаться по сто раз за ночь и оставляли после себя неприятный осадок. Пусть она и не запоминала их. Сколько раз за эти два дня Галя готова была позвонить Денису и все отменить. Собственное малодушие не давала покоя. Но когда она думала, что поступит так и отступит на шаг назад, становилось стыдно. Ведь не просто так она все это затеяла. На кону стояло ее с игорем в счастье, как и их ребенка. На нервной почве у нее усилился токсикоз, теперь ее тошнило днями напролет. Врач даже выписал ей успокоительные таблетки и отругала за излишнюю нервозность. Но был и плюс во всем этом. Галя сдала все анализы и встала на учет по беременности и родам. Это хоть немного позволяло ей отвлечься от тягостных мыслей. «Егор Пантелеевич, можно я у вас посижу немного?» Заглянула Галя в жарко натопленную сторожку, И пахло тут традиционно сдобными булочками, до которых старичок был очень охоч. «Заходи, Галинка, заходи, порадуй старика, а то сижу тут один, как хрыч охраняю, понимаете ли?» Сторож лукавил и работу свою он любил сверх всякой меры. Да и в сторожке у него было все необходимое — радио, телевизор. От обогревателя он отказался, попросив буржуйку, и топил ее дровами, которые сам колол и запасал. И готовил Егор Пантелеевич на этой буржуйке. Вот и сейчас у него в кастрюльке что-то весело бурлило. «Пообедаешь со мной, красавица? Суп из топора, не обессудь, но места к нему я все же добавил!» — усмехнулся сторож в усы. — Спасибо, Егор Пантелеевич, я уже пообедала. — соврала Галя. С утра ей кусок в горло не лез от зашкаливающего волнения. «Вот, по магазинам собралась. Да с вами поболтать решила. А то уже давно не разговаривали». «И то верно. Забыла про стариката. Ну да, я не в обиде». «Да какой там?» Егор Пантелеевич просто источал жизнерадостность. Ею от него можно было заряжаться. Жаль, Галя сейчас была не в том настроении, но даже получасовое общение с добродушным старичком пошло ей на пользу, и выходила из сторожки, она уже с большим оптимизмом. В конце концов, все зависит от нее, а она не собирается отступать или сдаваться в любом случае. До магазина Галя добралась довольно быстро. Машину оставила на парковке, согласно инструкциям. По торговому залу побродила заинтересованным видом, как велел Денис. Недоумевала, зачем это нужно, но четко все выполняла. Получив момент, когда рядом никого не было, юркнула в дверь черного хода. Оттуда вышла на задний двор. Слава богу, никого не встретила в темном коридоре. А за дверью ее уже ждали. «Галина Михайловна?» Отделился от стены мужчина в куртке и кепке на глаза. «Да». Немного испугалась Галя. «Следуйте за мной. Я Дениса Юрьевича». Он быстро пошел вперед, И Гале ничего не оставалось, как последовать за ним. За забором их ждала неприметная иномарка, но проехали они на ней совсем немного. До какой-то заброшенной стройки. Там они пересели в фургон, и Галя с облегчением увидела Дениса. Вся эта конспирация ее пугала. «Денис, что происходит? К чему вся эта секретность?» поинтересовалась первым делом Галя. «Ребята, оставьте нас ненадолго». Попросил Денис двух парней, что были тут же. Те беспрекословно покинули фургон. Галя же заметила, что машина буквально напичкана всякой аппаратурой. Все это походило на шпионское кино. «Игорь приставил к тебе человека из своей охраны». Сообщил ей Денис, когда они остались одни. «Он о чем то догадывается? Он говорил обо мне, когда приходил к вам?» Испугалась Галя, аж голова закружилась. «Не волнуйтесь вы так. Скорее, он волнуется за вас, подозревая активность со стороны Морозова. Ничего конкретного он не знает, как и о том, что вы встречались со мной и встречаетесь сегодня снова». Подбадривающе улыбнулся ей Денис. От сердца немного отлегло, но осадок все равно остался. Она и не подозревала, что за ней кто-то наблюдает. Понимала что действует так Игорь из лучших побуждений, но все равно это ограничивает ее свободу. «Как же я встречусь с Морозовым незаметно?» поинтересовалась она у Дениса. «Этот вопрос мы тоже обсудим. А сейчас давайте приступим к делу». «Что скажешь? Все спокойно?» спросил Игорь у начальника охраны, когда тот остался для приватного доклада после совещания. «Полный штиль!» кивнул тот. «Походы по поликлиникам, по магазинам, обычные женские будни». Игорь встал с кресла и подошел к окну. Далёкая панорама города всегда успокаивала. А сейчас он разозлился, но срываться не хотел. «Андрей Сергеевич, я тебя о чём просил?» Проговорил Игорь, не поворачиваясь к собеседнику лицом. «Ну, наблюдать за твоей женой?» «Не наблюдать, а охранять её». Резко произнёс Игорь и повернулся. Сдержаться не получилось. «Чуешь разницу? А ты что делаешь сейчас?» «Отвечаю на твой вопрос». «Нет, ты докладываешь мне о передвижениях моей жены». А я тебя об этом не просил. Об этом она и сама мне может рассказать. Кроме того, я верю своей жене, и слежка ее может обидеть. «Так а что ты предлагаешь?» Смешно дернулись усы секьюрити. «Я не предлагаю, а приказываю не рыться в моем белье, понял? Охранять, но не следить». «Да понял, понял», — закивал Андрей Сергеевич. «Не сердись, Дмитрич. это профессиональное». «Ладно, свободен Сергеевич». Оставшись один, Игорь набрал Галю. С утра она показалась ему напряженной. На его вопрос ответила, что неважно себя чувствует. Да он и сам видел, как мучается она от токсикоза. Но ее гинеколог заверила его, что для ранней стадии беременности такое самочувствие считается нормой. Каково же было удивление Игоря, когда понял, что жена не дома. «А ты где?» — поинтересовался он. «Да вот, решила проехаться по магазинам, а потом загляну к Нине». «У тебя все хорошо? Как чувствуешь себя?» «Меня, как обычно, тошнит, а в остальном все в порядке». Послышалась голосе Галя улыбка. Хочешь заеду за тобой к подруге? предложил Игорь. Нет, сама доберусь. Езжу на машине. Да и я не знаю еще, сколько у нее пробуду. Гали, у тебя точно все хорошо. Игорь не понимал, что с ним происходит. Но в последнее время он слишком волновался за жену. Вроде бы и безосновательно, но порой места себе не находил. Как вот сейчас. У меня все хорошо, если не считать того, что скучаю по тебе. И я тебя очень люблю. Вот опять. Это дурацкое ощущение надвигающейся беды. И это после признания жены. Дикость какая-то. Я тоже тебя люблю. Проговорили губы сами и привычно. И я буду ждать тебя дома. Не задерживайся сильно, пожалуйста. Он хотел сказать, что волнуется, но не стал этого делать. Незачем заражать волнением еще и ее. Скорее всего, накрутил он себя сверх всякой меры. И теперь вот сходит с ума».